Глава 22 Кто-то настойчиво стучал в дверь. Мне казалось, я не спал, просто задумался, однако за окном уже рассвело. Проклиная пришельца, я перевернулся на другой бок. Не выношу, когда меня будет, но проснулся. Я продрал глаза, потянулся, как старая легавая, и подскочил, будто мне в задницу булавку воткнули. Я увидел нечто невозможное, немыслимое. Загадочно улыбаясь, в спальню вплыла блондинка. Я выпучил глаза, не в силах произнести ни слова. Она присела на краешек кровати, посмотрела на меня. Спокойно так вошла и села, ничего с ней не случилось. Я поднял глаза, мое защитное приспособление на месте, и желенный топор готов упасть на голову любому, кто попадется в ловушку и залить кровью полкомнаты. Да, топор готове, а толку чуть. Она открыла дверь, но устройство не сработало. По спине у меня побежали мурашки. А если бы это была не моя прелестная и загадочная поклонница, а кто-нибудь, преследующий несколько иные цели? Я вообразил себя зарезанным в собственной постели, похожим на наколотого на булавку жука. Пока я боролся с неприятными видениями и выкарабкивался из постели, блондинка исчезла. Не воспользовавшись, однако, дверью в коридор, в которую не переставал барабанить какой-то невежа, он прямо-таки вывел меня из себя. Я собрался с духом, прихватил палку и пошел взглянуть, кто беспокоит меня в неурочный час. Неважно, сколько сейчас времени на самом деле. «Дэлвуд! На этот раз что стряслось?» «Ничего, сэр!» Но сегодня утром вы собирались к генералу, сэр? Да, извиняюсь. Так разоспался. Все на свете позабыл и остался без завтрака. Черт побери. Ладно, все равно надо садиться на диету. Дайте мне 10 минут привести себя в порядок. Вояка с недоверием взглянул на меня. Видно, сомневался, что я управлюсь меньше, чем за год. Да, сэр. Я встречу вас там, сэр. Прекрасно. Стареешь, гард? Лишь через полчаса я через верхний этаж прошел к генералу. Я недоумевал, куда подевалась блондинка. Недоумевал, куда подевался Морли. И почему я до сих пор не убрался во свояси? Здешняя публика мне не по зубам. Как бы то ни было, я не собираюсь жертвовать жизнью за истину и справедливость. Слинять бы отсюда. А через годик вернуться и посмотреть, как обстоят дела. Ловом, настроение у меня было приподнятое. Делвуд ждал в коридоре перед генеральской дверью. Он впустил меня. Повторился обычный ритуал. Делвуд вошел. Кит подбросил дров в камин, так что в комнате стало невыносимо жарко, и удалился вслед за Делвудом. Я вспотел. Генерал пригласил меня садиться. Я сел. Делвуд ввел вас в курс дела? В ночных событиях я осведомлен. Как вы думаете, что происходит и почему? Как ни странно, какие соображения у меня есть? Я рассказал ему о предложении Снейка, об условленной встрече и как я нашел его. Делвуд предположил, что шнурок взят из вашего кабинета. Шнурок душителей? Да, у меня есть такой. Достался в наследство от отца. Он имел дело с этой сектой в начале века, когда был молоденьким лейтенантом. Его направили бороться с пиратами. Они тогда совсем обнаглели. В шайке одного взорвавшегося бандюги как раз были убийцы-душители. Шнурок валялся там, вместе с хлыстами. Я проверил. Теперь его там нет. Я ни капельки не удивился. Генерал тоже. Кто мог взять его? «Кто угодно, и в любое время я много лет не прикасался к этому хламу». Кто знал о его существовании? «Все слышали мои байки об отцовских приключениях и о приключениях других Стэнтнеров. После смерти сына я ничего не жду от будущего» и утешаюсь воспоминаниями о славных делах прошлого. — Я понимаю вас, сэр. Старик просиял. Вы служили под его началом? — Осторожно, Гарретт. Не давай заговорить себе зубы. — Нет, сэр. Но от ребят слышал о нем много хорошего. Это чего-нибудь достоит. Особенно учитывая, как солдаты обычно отзываются об офицерах. — Да. — Да. Душой он был уже в другом времени, более счастливым. Во всяком случае, теперь оно казалось счастливым. Так уж у нас мозги устроены, перекраивают историю, как им вздумается. Внезапно он очнулся. Видимо, прошлое было усыпано не только розами. — Кошмарная ночь! Расскажите мне об этих мертвецах! Я изложил ему свою теорию что их вызвал Снейк. «Возможно», — сказал он, — «весьма вероятно. Колдуны и не на такое способны. Чернявка-невидимка была такая подлая ведьма, забавлялась тем, что вооружала необученных солдатиков и ждала, что из этого выйдет». Имя колдуньи ничего для меня не значило. Я знал только, что теперь ее диковинный псевдоним — Взяла себе другая ведьма. По-настоящему ее зовут, кажется, Генриетта Слэдж. Что-нибудь конкретное вы можете доложить мне, мистер Гард? Пока нет. Есть подозреваемый? Нет, сэр. Все подозреваемые. Мне не удается разобраться в ситуации. Я еще недостаточно хорошо знаю людей. Он взглянул на меня. Словно хотел сказать, что надо жить по военному девизу. С трудностями справляемся, не сходя с места, с невозможным через минуту. Что намерены делать теперь? Осмотреться получше, беседовать с людьми, пока не приду к определенным выводам. Надо вытрясти из них правду. Ночью мне пришло в голову, что убийцей может оказаться один из покинувших дом. Видимо... Он намерен, как ни в чем не бывало, вернуться к чтению завещания. «Нет. Все, кто последовал за мной после ухода в отставку, подписали соглашение. Долю в наследстве имеют лишь оставшиеся в поместье». Я потерял всякое уважение к старику. Он подкупил их, связал договором, чтобы не остаться в одиночестве. Он вовсе не был филантропом, он был всего лишь жалким эгоистом. Внушительная внешность — лишь маска, за ней скрывается некто весьма неприглядный. Я не стал бы называть это прозрением, но интуиция не обманывала меня. Передо мной сидел низкий старикашка, искусно прячущий свою подлинную сущность. Я взглянул на него повнимательней. Цвет лица сегодня утром опять скверный. Улучшение прошло. Старик снова на прямой дорожке в ад. Не твое дело судить его, Гард, Отдернул я себя. Но потом напомнил себе, что именно этим восстановлением справедливости я и занят в данный момент. Кто-то постучал в дверь. Я так и не успел решить, имею ли право осуждать генерала. А он, видимо, собирался оправдываться. «Войдите!» Делвуд открыл дверь. «Мистер Тарп хочет видеть мистера Гаррета!» Генерал посмотрел на меня. Я пояснил. «Это человек, которому я поручил заняться поиском пропавших вещей!» «Приведи его, Делвуд!» Делвуд закрыл дверь. «Сюда?» — удивился я. «Вы опасаетесь, что он скажет что-нибудь непредназначенное для моих ушей?» Нет, я просто не хочу беспокоить вас. Ничего страшного. Старый черт хочет развлечься. И больно ему интересно, что расскажет плоскомордый. Просто одному неохота сидеть. Мистер Гарретт, не затруднит ли вас подбросить дров в камин? Проклятье. А я-то надеялся, он не заметит, что пламя стало не таким вулканическим. Похоже, единственным занятием Кида... Было поддержание огня. Появился плоскомордый с вещевым мешком. Двигался он с изяществом пещерного медведя. В его лапище здоровенный мешок казался дамской сумочкой. Делвуд, похоже, немного орабел. На старика мой приятель тоже произвел впечатление. «Покажите его кухарке!» — пошутил он. «Ей не устоять!» Первая потуга сострить за время моего присутствия в доме. Вы свободный, Делвуд! Делвуд вышел. Плоскомордый отер пот солба. Что за черт? Почему ты не откроешь это проклятое окно? А где твой старичок? Ну-ну! Повежливый. Ладно. Что у тебя? Приезд плоскомордого меня удивил. Не такие он получил деньги, чтобы чересчур усердствовать. «Похоже, я нашел кое-что из украденного». Он вывалил содержимое сумки на письменный стол. «Серебряные подсвечники. Не вздорожая серебро в последнее время, они не представляли бы особой ценности». «Это ваши вещи, генерал?» спросил я. «Проверьте подставки. Если вещи принадлежат нашей семье, Внизу должно быть клеймо в виде морского конька. Я посмотрел. В самом деле морские коньки. Вот и зацепка. Как они к тебе попали, плоскомордый? Вчера вечером у Морли в ресторане потолковал с парнями, — поведал он. Они жаловались, что дела плохи. Вы сидели, поболтали о том, о сём, ну, знаешь, как это бывает. Потом один из парней спросил. «Назначено ли вознаграждение за эти вещи?» Мурли мне о вознаграждении ничего не сказал. Но я только говорю. Может, да, может, нет. А ты что-нибудь знаешь? Нельзя ли покороче? Оказалось, он знает кое-кого из купчиков, которых я не знаю. Они иностранцы. Сегодня утром я наведался к одному. И сразу же напал на эти подсвечники. Немного поговорили, я ему пригрозил. Он в долгу не остался. Я намекнул, что он вроде бы ни с кем изворотил не связан, а я, так уж случилось, лично знаком с самим Чеда. Не хочешь ли, говорю, уладить это дельце? А он вдруг стал такой покладистый. Короче, одолжил мне подсвечники, но я обещал вернуть их. Значит, так он и сделает. Если же генерал попытается загробастать свое добро, лоскомордый пойдет на пролом, он свое слово держит. Ладно, получишь назад. Скупщик может опознать вора. Все вещи куплены оптом у другого иностранца. Мой знакомый готов продать его имя. Вы следите, генерал? Я понял так. Тот скупщик краденого купил подсвечники у другого скупщика. За определенную мзду первый готов выдать второго. Все так. Выбейте. Из него это имя. Не годится, генерал. Он предлагает честную сделку, и мы должны ответить тем же. Вести переговоры с преступниками, как с порядочными людьми? Вы всю жизнь провели с бандитами с холма, но вы же не брыкались и играли по их правилам. Сейчас у нас есть зацепка. Мы можем сегодня же покончить с делом о воровстве. Плоскомордый. Сколько он хочет? Я привык просчитывать несколько ходов вперед. Скупщик краденого без связей. Ему понадобятся друзья. Его бы приласкать, приручить. В один прекрасный день он может оказаться полезным, если останется жив. Никто не боится скупщиков краденого. Но Морли Дотса и Чодо контагю боятся все. Лоскомордый назвал цену. Она оказалась невысокой. Выгодная сделка. — Соглашайтесь, генерал. Подумайте, насколько больше вы можете потерять, пожадничав из-за нескольких монет. — Возьмите у Далвуда. Казной заведует он. Генерал изрядно поднадоел мне, и я ухватился за возможность покинуть его общество. — Я позабочусь об этом, сэр. Наверное, Стентнер почувствовал мое нетерпение. Он промолчал, но на лице его отразилась боль. Я никогда раньше не видел такого выражения на лицах стариков. Я мало имел с ними дел. Но так же выглядят дети, когда понимают, что взрослым некогда возиться с ними. У меня защемило сердце. Я ведь считал себя славным парнем, а сейчас ощущал себя виноватым. И откуда только берется это отвратительное расстройство. Вот почему я завидую Морли, Он-то никогда не чувствует вины. Он делает, что хочет, или что должен, и недоумевает, чего мы волнуемся, почему порой так нелепо ведем себя.